Глава 30. Вдвоём. Здоровью Андрюши ничего не угрожало. Олеська была на связи с врачами. Анатоль не посчитал нужным больше находиться в городе. Жена нанесла ему неожиданные удары. Он был оскорблён и уязвлён. Уезжая, Красавцев остановился перед шкафом, которым по-детски гордился, включил внутреннюю подсветку и достал два ножа. Они были его любимчиками. Первый — офицерский мвДшный кортик с золотой советской звездой на ножнах, от которого во все стороны до самой рукоятки расходились лучи славы. Второй — старинный кинжал «Хершвангер» — немецкий егерский нож с рукоятью из кости и травлённым рисунком на клинке, бегающий от охотника олени, кабаны и косули. На ножнах крепились металлические желуди, такие достоверные, будто только снятые с осеннего дуба. Дёрнув за их шляпки, можно было мгновенно обнажить клинок. Оба ножа Красавцев уложил в сумку с провизией, купил на рынке арбуз и отправился на тот берег Волги. Не успев причалить, генерал увидел Батутовну. Она стояла на мокром песке в ситцевой юбке, закрученной узлом на уровне колен. По всему полотну кляксами распластались дурацкие ромашки. Тяжелые ноги заканчивались оранжевыми кроксами. Бабка держала ладонь козырьком и всматривалась в пассажиров Омика. Анатоль отметил, что от одиночества и нервов она постарела еще на 10 веков. Красавцев сошёл с трапа и обнял тёщу. «Вы что, дежурили здесь целыми днями?» — спросил он. «Да нет, сердце почуяло, что ты сегодня приедешь», — призналась Батутовна. «Тяжело тут одной. Хоть волком вой». Они пошли к дому вверх по горе, и генерал втянул носом в воздух. «Пахнет осенью», — опередила его тёща. «Ещё конец июля, а лес пахнет грядущим увяданием». «Это правда», — ответил Анатоль. «Ну ничего. Впереди апогей виноградного сезона, свежая картошечка, наливные яблочки». «Если доживём», — вздохнула Батутовна. «Без вариантов», — отрезал генерал. Навстречу им выскочил радостный Хосе, виляя остатком хвоста. На крыльце, мешая ступить, в ноги кинулись кошки-подхалимы. Сели за стол, тёща мастерски прооперировала арбуз, развалив его на одинаковые красно-зелёные треугольники, Генерал впился зубами в алую мякоть и застонал. «Как вкусно вы его режете!» — польстил он тёще. «Кусочки прямо сахарные. Аккурат умещаются во рту. Сок по роже не течёт». «Это не я», — расплылась в улыбке Батутовна. «Это нож хороший, импортный. В 73-м году его купила. В Москву ездила, как лучший школьный литератор. Видишь, написано «Мерж сталь». «Так по-русски же написано», — заметил Анатоль, стуча пальцем по широкому лезвию. «Откуда импорт?» «Не, наши так не сделают», — уперлась бабка. «На ручку посмотри. Белочка как живая». Батутовна протянула Анатолю нож липкой, измазанной рукояткой вперёд. На чёрном пластике выпуклым рисунком красовалась белка с шишкой в лапах. «Возьми в руку. Знаешь, как удобно в ладони лежит», — хвасталась она. «Да ну нахрен, нож как нож!» — брезгливо поёжился Красавцев. «Вот смотри, у меня какие!» Он достал советский кортик с хершвангером и разложил на столе. Батутова повертела их в руках, пощупала желуди, пощёлкала туда-сюда ножными. «Фигня всё это! Блавство! Денег тебе девать некуда! Вон посуду помой и не задавайся!» Пелагея смачно выплюнула чёрную косточку на стол и, хлопнув дверью, ушла в свою спальню. Они снова зажили, как раньше, в ежедневных нехитрых хлопотах, огрызая, селая друг на друга и тут же углублялись в воспоминания, выпивая каждый вечер стаканчик виноградной брашки Зарафика и молясь о том, чтобы Хуан надумался и вернулся обратно. Без испанца Волга как-то обмелела. Лес пожух, рафаиловцы повесили носы. Никто не трогал его фотоловушек, не разрушал развешанных на деревьях приборов, Анатолий ежедневно снимал с них показания и записывал в толстую тетрадь времен СССР, которую Батутовна достала из бог знает каких загашников. Зачем он это делал? На что надеялся? Порой, слыша вечерами, как у соседей из «Динамиков» рвутся опусы современных рэперов и эстрадных див Красавцев тоскливо опускал лицо в ладони. «Ему не хватало серебряных переливов фламенко». Не хватало дуэнде, когда кисть испанца одновременно металась по струнам и отбивала дробь по лакированной деке. Да и вообще, не хватало этого наивного, чистого, словно кусок заволжского льда человека, так странно вросшего корнями в русскую землю и так неожиданно из неё вырванного. После Андрюшиного ранения коллеги Красавцева завели на Боилова уголовное дело, в догонку к побегу как следовало из документа, по факту нанесения телесных повреждений с использованием огнестрельного оружия. Сбежавший зык на свободе, полив до появления, до до появления, генерал знал, что Рафаила не найдут. Он был уверен, что противник спрячется, выждет и будет искать личной встречи. Честно говоря, Анатолию и не хотелось, чтобы Рафа упикали в тюрьму, по крайней мере, до исхода их дуэли. Но также он был уверен, что в его распоряжении пара-тройка месяцев спокойного дачного отдыха, пока официальная охота на Боилова находится в острой стадии. Поэтому неспешно ухаживал за виноградом, опрыскивал его растворами марганцовки и йода от серой гнили, опудривал табачной пылью и поливал луковой настойкой от паразитов, выстригал листья над гроздями чтобы быстрее зрели. Батутовна на утренней заре в три погибели собирала первый урожай картошки, снимая по 10 клубней с одного куста, полола сорняки, рыхлила землю вокруг яблонь. Потом готовила обед, варила джемы из красной и белой смородины, закатывала их в маленькие баночки, которые хотелось съесть прямо тут же, не дожидаясь зимы. Часам к пяти вечера она вытирала фартуком пот с олба, ложилась на диван и печально вздыхала. «Что-то быстро я устаю, Анатоль». «Ничего не делаю, а спина ломит и в груди горит». «Вы пашете, как цыганская кобыла, Батутовна», — отвечал Анатоль. «Я вам сделал гамак, настелил туда старые пуховики. Вот лежите себе в тени и блаженствуйте, а не стойте с утра до ночи раком в огороде. Вашу попу над грядками видно даже с берега». «Да какая это пахота! Бывало, раньше за это время столько всего перелопатишь». «Ваши восемьдесят четыре бабульки лежат в постелях, мытарят детей и пукают в воздух». «Вот и исполнится мне восемьдесят пять» и я повторю их пук, э, то есть путь». Тёща засыпала, мешая слова. Вокруг неё укладывалось шерстяное облако из кошачьих бочков и хвостов. Откуда ни возьмись, к цветастому сарафану прижимался Хосе, еле умещаясь на краю дивана. Его задние лапы свисали, как весла, брошенные без дела в воду. Команда начинала похрапывать, Сначала тихонечко, из-за такта, потом набирая обороты, а в финале раскатисто, словно близкая гроза или арбузы, брошенные на асфальт из окна многоэтажки. Анатолий в это время шёл к небольшому сарайчику с инструментами. К задней его стене была приделана мишень, собранная из тополиных спилов. Лучший материал для метания ножей, насколько он помнил со времён милицейских тренировок. Красавцев прибивал гвоздём червонного туза, брался за лезвие, положив большой палец вдоль клинка. Отводил руку назад, в развороте корпуса делал шаг вперёд и выпускал нож. Прокрутив полоборота, он вонзался рядом с картой плюс-минус. Генерал не был ловким метателем. Анатоль пробовал и кинжал Хершвангер, и советский кортик, и ещё пару ножей из кухонного хозяйства Батутовны. Но туз по-прежнему оказывался незадетым. Красавцев хмыкал и шёл к виноградному шатру. Каждый из этих клинков шикарно срезал виноградную лозу и совсем не хотел становиться ножом палача. Через пару недель торговка из-за которая на старом мотоцикле приезжала к рафаиловцам продавать позднюю вишню и ранние груши, сообщила Красавцеву, что на его имя в почтовое отделение пришла корреспонденция. Здание почты было одно на три деревни и находилось на территории пёст и бздунов. «Я не жду никаких писем», — пожал плечами генерал. «Ты не ждёшь? Тебя ждут». Ёмко ответила торговка и, поднажав на газ, укатила в гору, клубя дизельными парами. Красавцев отправился в запёздье. В крошечной комнатке, прилепленной к зданию сельсовета, ему выдали пакеты размером А4. Разодрав голубовато-сиреневый конверт из непрозрачного полиэтилена, Анатоль, как в матрёшке, обнаружил ещё один конверт из отменной глянцевой бумаги. Внутри вскрыть по линии клеевой прокладки оказалось несложно. Лежали листы с водяными знаками и сложнейшим теснённым гербом наверху. В один сюжет были собраны змеи, лошади, рыбы и какие-то цветы типа лилий. Генерал, зачарованный как ребёнок, провёл большим пальцем по выпуклым геральдическим деталям. Приятное и волнительное ощущение. Далее следовал текст на двух языках. Один из них английский, но Анатоль не был полиглотом, поэтому понял лишь обращение «мистер Красавцев». Далее нужна была помощь сына, благо на почте ловил интернет. Он сделал фото всех страниц письма и отправил Андрюше в мессенджер. Вечером, пока Красавцев раздувал в беседке самовар, пришёл ответ. «Па, ты стал владельцем недвижимости в Испании!» Анатолий разволновался, но связи уже не было, поэтому утром пришлось ехать в город для получения чёткой информации. Андрюша уже выписался из больницы и щеголял по дому в трусах и белоснежной повязке через плечо. «Объясняй». Отец кинул на стол испанские бумаги. «Пап, я ничего толком не понял. Здесь юридический текст, я его не переведу. Нужно обратиться к профессионалам. Но смысл в том, что Хуан завещал тебе дом где-то под Сламанкой». «Он что, умер?» «Понятия не имею. Здесь этого не сказано. Письмо написано его адвокатом, скорее всего». «Звони ему срочно!» — скомандовал генерал. «Видишь, внизу какие-то телефоны указаны». «А российский номер?» спросил Андрей: "Заблокирован. Пап, нам международный разговор выйдет в стоимость этого дома. Пускай звони и спрашивай, что с Хуаном". Отец был непоколебим. Андрюша несколько раз пытался набрать номер с мобильного и стационарного телефонов, но трубку никто не брал. Анатоль метался по квартире, не находя себе места. В дальней детской копошилась Олеся, но он только буркнул ей привет и закрыл дверь. Как ни странно, она продолжала жить в комнате с оружейным шкафом, будто надеялась однажды его расклдовать. Наконец, через пару часов Андрюше перезвонили. Следя за тем, как непривычно движется лицо сына во время переговоров на чужом языке, Красавцев пытался уловить суть. Как только Андрей нажал на сброс, тут же в него вцепился. «Ну что?» «Куан жив. Лежит, как сказал юрист, в успокоительном учреждении, типа нашей дурки. Лечит депрессию. Телефон выкинул, ни с кем не разговаривает. По поводу имущества, там с твоей стороны нужно оформить еще кучу документов получить гражданство. Да хрен бы с ним! Ничего я не буду делать! Не нужны мне его дома в Испании. Пусть немедленно позвонит, так и передай его адвокату». «Сам передай, если такой умный», огрызнулся Андрей. «Он такой, не захочет, не будет звонить». Красавцев вернулся на остров, похлебал щей, приготовленных батутовной из свежесрезанной капусты, покидал ножичков за сараем, покормил, почесал животных. «Не мила мне жизнь», — сказал он внезапно тёще после сводки последних новостей от Хуана. «Ешь какой! Ты ей больно мил», — съязвила Батутовна. «Я бы тоже, как испанец, лёг в дурку и валялся там зубами к стенке, игнорируя суету. А меня бы пичкали таблетками и кормили по часам». «Ложись, я тебе и здесь дурдом устрою». «Вы мне мозг съедите, тёщенька, а там мозги наоборот, берегут». «Нет у тебя мозгов, неч там беречь. Иди лучше с ними показания с ловушка приборов», — поддразнила бабка. «Зачем?» «Приедет Хуан, а ты ему — хоп — материал для научной работы». «Он не приедет», — опустил веки генерал. «Спорим? На что?» — завелась Батутовна. «На день вашего молчания». «Идет!» — воскликнула теща и азартно ударила своей маленькой сморщенной ладошкой большую лапу генерала. Никто из них даже не подозревал, насколько пророческим окажется этот спор.